глава 29 весэсперри джем держась за руки проходят под сводами ровных рядов деревьев, похожих на множество копий идеально прямых гладких цветущих жизнью чьи листья и ветви переплетаются подобно спутанным волосам через просветы в кронах пробиваются теплые солнечные лучи пускай зайчиков козленок довольно прыгает впереди А отряд рыцари высоко подняв головы, под руководством Дженера шагает позади, сияя неполными комплектами доспехов на гордо выпеченной груди. Они выходят из-под деревьев и видят простирающиеся перед ними холмы, одинаковые насыпи, поросшие сочной зеленой травой. Каждый холм — чье-то обиталище. Верхние покои в плотной подземной сети соединенных друг с другом комнат. Между холмов возвышаются невероятных размеров серебряные колонны, на фоне которых что люди, что деревья кажутся ничтожно малыми. Из подземных жилищ выходят обитатели Сияющего Града, формируя ровные линии. Они пришли, чтобы отпраздновать возвращение своих героев. Торжественные улыбки уже наготове, а дети автоматически сбиваются в аккуратные группы, готовые грянуть песнь. По мере приближения джем все больше сжимается. Он видит мириады обращенных к нему блаженных лиц с горящими здоровьем щеками и сияющими надеждой глазами. Безупречно чистое одеяние простого фасона. Всепоглощающее чувство порядка, где каждый человек знает свое место и вписывается в него как идеальная часть механизма. Он встречается с ними взглядами и они тут же улыбаются. Помня о своих зубах, он не улыбается в ответ. Внезапно его загар кажется ему неровным, скорее ожогом, нежели предметом гордости, а кости словно слишком уж выдаются из-под кожи. Он замедляется отпускает руку Веспер. Пальцы выскальзывают, почти освободившись, пока ее рука не сжимает ловя его руку. Веспер озабоченно поворачивает к нему голову. «Мы идем слишком быстро?» «Все в порядке, иди одна. Мы пойдем вместе». Он выдавливает полуулыбку, не размыкая губ. Это твой праздник, наслаждайся. С очередным рывком он освобождает руку. Все в порядке, я за тобой. На ее лице появляется легкая тень. Ладно. По мере их приближения люди заводят тихую песнь. От этой гармонии приятно дрожит воздух. Веспер поднимает меч, и он расправляет серебряные крылья, нежесть в потоках звука. Жители расступаются, образуя живой поющий коридор в конце которого располагается еще одна группа рыцарей-серафимов с рыцарем-командором во главе. По его сигналу они салютуют. Веспер салютует в ответ, а рыцари позади нее повторяют это движение пустыми руками. Как только две группы встречаются, к ним присоединяется женщина. Ее зовут Покорность, служительница семерых. У нее нет ни волос, ни ногтей, и тело завернуто в плащ из перьев, из-под которых выглядывают лишь безупречное лицо и голые пальцы ног. Рыцари-командор преклоняют колени, доспехи скрипят. Покорность ограничивается поклоном. «Хранительница, от имени сияющего Града и Империи», она говорит тихим голосом, ее речь посредством чипов передается напрямую в головы слушающим. «Я приветствую тебя дома». «Спасибо». «Твоей семье будет отрадно услышать, что ты цела». «О, солнце! Отец, дядя! Им, наверное, нелегко пришлось?» «Нелегко пришлось», — усмехнувшись, добавляет она, — «всем остальным». «Не понимаю. С того момента, как они поняли, что ты исчезла, мы принимали постоянные визиты от предыдущего хранителя твоего дяди». «Что случилось?» «Тебе лучше не знать подробностей. Достаточно сказать, что твой отец собирался сесть на небесный корабль и отправиться за тобой. Если бы он умел им управлять без нашей помощи, то, клянусь, он бы так и сделал». Каждый день он приходит с запросами, она останавливается, и требованиями. Ой, неважно, вот уже второй раз ты приходишь к нам со славой, хотя вряд ли ты помнишь первый. Веспер не сразу понимает, о чем речь, а затем улыбается. Я была очень маленькой. Да, соглашается покорность, и ее взгляд теплеет. Но ты выросла, и теперь ты наша героиня, избранная семерыми. Не знаю, что сказать, Веспер наклоняет голову. Некоторое время женщина смотрит на нее. И полагают, и проголодалась. Она делает жест рукой, и из-за ее плаща это похоже на взмах птичьего крыла. Пойдем. Вместе они идут в сердце сияющего града. Рыцарь-командор по одну руку, покорность по другую. Джем следует за ними в одиночестве, зажатой между ними с одной стороны и рыцарями с другой. Поначалу Вэспер ощущает неловкость, но после нескольких вопросов уже вовсю пересказывает свои приключения. Они с жадностью слушают описание ее встреч с Первым и ситуации в Сонорусе, и не верят, когда речь заходит о новом горизонте. О чем-то она умалчивает, что-то изменяет. Не говорит она ни о Нер, ни о Дивенбурге и его тайных обитателях, не упоминает и Ищейку. Она высоко отзывается о рыцарях, которые были с ней но высшую похвалу сберегает для Дженнера, Самаэля и Диады. Когда Веспер описывает состояние юга и необходимость сотрудничества с жестокой судьбой и очертанием, рыцарь команду озабоченно хмурится, а покорность неожиданно как будто начинает отдаляться. Меч вырывается у Веспер из рук, высказывая желание изменить направление. Она позволяет ему показать, куда надо. «Святилище Семи Да. Я думала, мы туда идем». «Разумеется, но сперва давай мы отведем тебя туда, где ты сможешь отдохнуть. Но мне необходимо их увидеть». «И ты их увидишь, но сперва тебе следует отдохнуть и помыться, чтобы они остались довольны». «Нет», — отвечает Веспер, пристально глядя покорностью в глаза. «Я хочу пойти сейчас. Им нужно увидеть меня так же, как и мне их». На вершине холма рядом с фермой стоят двое мужчин. Один наблюдает, второй слушает, положив руку на спину товарищу. Вокруг них лениво щиплют траву козы. Несмотря на то, что второй мужчина слепой, он знает, что первый что-то увидел, чувствует это по напряженности мышц его ладони. «Это она?» Наступает долгое молчание. Янтарные глаза сканируют горизонт через визор. Мужчина убирает его и медленно кивает. «Отлично, пойдем с ней встретимся». Первый мужчина не отвечает. Он уже спускается с холма. Веспер доходит до святилища Семи раньше установленного срока. святилище это медленно вращающийся огромный серебряный куб, подвешенный над землей. Стороны без единого окна отражают солнце и город внизу. К святилищу ведут огромные металлические ступеньки, но не доходят до конца. Вместо последней ступеньки – пустота. У подножия Веспер останавливается, вынуждая остановиться и рыцаря-командора с покорностью. Она поворачивается к Джему. «Тебе следует подождать здесь». Он смотрит наверх, потом снова на Веспер. Болезненно ощущает направленные на него осуждающие взгляды. «Без проблем. Можешь приглядеть за ним». Она легко пинает козленка носком ботинка. «Конечно». Он тянется к козленку, но того свои мысли на этот счет. Он убегает от юноши. Краснеет, Джем снова пытается его поймать, и в итоге у него получается схватить сопротивляющееся животное. «Спасибо, я скоро». «С тобой», — начинает он, — останавливать чтобы получше перехватить брыкающегося козленка. «Все будет в порядке». Она смотрит на меч. Меч смотрит на нее. «Думаю, да». Ее губы изгибаются в легкой улыбке. «Береги себя». «Ты тоже». Первый на ступени всходит покорность и ритмично шагает по ним. Несмотря на все присущее ей изящество, она идет неожиданно «Быстро» и Веспер с рыцарем командором приходится ускориться, чтобы ее догнать. «Она поднимается по этой лестнице каждый день с тех пор, как научилась ходить», объясняет он, тяжело дыша. «Я стараюсь не превратить это в привычку». Какое-то время оба сосредоточенно идут. Тишину нарушает скрип роботизированных коленей рыцаря командора Мышцы ног начинают гореть, а покорность движется все дальше и дальше. Достигнув вершины, она не останавливается и тут же делает шаг в пустоту. Веспер морщится, затем охает, видя, как ноги спутницы находят опору в воздухе. Покорность продолжает подниматься, а из-за ее плаща кажется, что она скорее взлетает, нежели проходит оставшееся расстояние до святилища. «Как это она?» Рыцарь-командор останавливается, Веспер тоже, оба пытаются перевести дыхание. «Говорят, остаток пути тебя проносят семеро. Ты должна довериться им». Она поднимает меч, закрывает глаза, и он продолжает. «Это непросто. Я там был несколько раз, но это не помогает. Покорность говорит, что каждый день ее вера заново проходит испытание. Думаю, для нее это действительно так. Мне кажется, лучшее, что я могу сделать, это подняться на верхнюю ступеньку, сделать глубокий вдох. Затем я думаю обо всех». Не отрывая глаз, она дотрагивается до его руки. Все в порядке, я их вижу. Прошу прощения. Ступеньки, я их вижу. А, что ж, в таком случае, бледнее, рыцарь-командор замолкает. Веспер делает шаг, затем выше и выше, ее плащ бешено развивается на ветру. Поднимаясь, она видит в безупречно гладких стенах некую деталь. Маленький открытый квадрат темноты, а внутри него покорность. Они вместе идут по светилищу. Серебряные коридоры бесконечно отражают друг друга, вызывая головокружение. Картинки перед глазами разделяются вытравленными на каждой поверхности рисунками. Если смотреть с правильного угла, эти рисунки превращаются то в лица, то в крылья, то в мечи, размноженные, раздробленные и снова размноженные, что заставляет усомниться в собственной адекватности. Покорность осмотрительно направляет взгляд только вперед. Веспер не открывает глаза, позволяя глазу меча смотреть за себя. Он подозрительно вращается слева направо. Наконец они доходят до внутренних дверей. Покорность прижимается к ним губами, что-то шепчет, затем отходит, открывая проход. Веспер проходит мимо женщины. «Меч хочет, чтобы ты ждала меня здесь». Покорность безоговорочно подчиняется, закрывая двери, как только Веспер оказывается внутри. Во внутренней комнате высокие потолки, и крыша теряется в темноте. На стенах горят огни, освещая семь альковов. В шести из них идеальные образы, мужские и женские, защищенные обнимающими их крыльями. Один альков остается неосвещенным. Шестеро кажутся застывшими, дыхание не вздымает их грудь, веки не дрожат от движения глаз. Веспер делает глубокий вдох. «Эй!» Ее голос отражается от стены, усиливаясь и порождая эхо, а затем пропадает где-то под потолком. Она закусывает губу. Я надеялась с вами поговорить. То есть я и говорю с вами, но я надеялась, что вы будете менее сонными, чем сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас, отвечает комната. шестеро обезмолвствует. Веспер понижает голос и подходит ближе. Тоска уничтожена разлом запечатан. Все хорошо, по крайней мере, пока. Но так будет не всегда. Я не понимаю, почему вы бездействуете. Вы нужны Империи. Так много людей страдает, и все они хотят, чтобы вы что-нибудь сделали. Шестер безмолвствует. И щеки у Веспер начинают наливаться краской. Злобно сужается глаз. «Гамма умерла, и вы ее бросили. И вы оставили то, что осталось от нее, чтобы она справилась с этим в одиночку. Это перебор. Столько людей уже умерло и продолжают умирать прямо сейчас. Ваших людей. Вы должны нас защищать. Вы должны нас вести». Шестеро безмолвствуют. «Там, — она указывает на дверь, — рушится империя. Мы потеряли юг и большинство колоний. Море теперь принадлежит инферналю Мир меняется. Я там была, я это видела. И это меня пугает. Это пугает нас всех. Мы ждем, когда вы дадите нам сигнал». Она высоко держит меч, позволяя ему оглядывать молчаливые фигуры. «Меч тоже ждет. Пожалуйста. Вы нам нужны больше, чем когда-либо. Проснитесь». Проснитесь и помогите нам разобраться со всем этим. Пожалуйста. Шестер безмолвствует. Она скрипит зубами. Итак? Ничего. Она опускает меч, открывает глаза. Ладно, оставайтесь в вашей дыре. Она опускает голову и смотрит на глядящий на нее меч. Ладно, снова говорит она, поворачиваясь к ним спиной, направляясь к двери. Снаружи ее ждет покорность, терпение воплотить Она низко кланяется, пока Вэспер открывает дверь и в упор смотрит той в глаза. Могу я узнать, что произошло? Вэспер делает глубокий вдох, репетируя в голове ложь. Семьера остались довольны. Они желают, чтобы я продолжил им служить. В каком качестве? Слишком долго мы отгораживались от проблем на юге, но теперь, обладая теми сведениями, что я принесла, они считают, что вновь пришло время протянуть руку помощи нашим соседям. Они восстанут? «Нет, по крайней мере, не сейчас. Но я знаю, они желают, чтобы я помогала, и они хотят, чтобы вы мне помогли». Покорность долго смотрит на веспер, и по шее девочки скатываются капельки пота. «Разумеется», — произносит она, «меня вырастили, чтобы служить семерым. Мои желания — не иное, как их воля. За все время служения им я обнаружила, что понимать их волю не всегда просто, но я уверена, что вместе мы все сделаем то, что должно сделать». Веспер сглатывает. Хорошо, есть еще кое-что, что я должна сделать, и затем мы можем приступать. Альфа из семерых спит. Ему снятся давно прошедшие времена, счастливые времена. Казалось, что они будут длиться вечно, и все же они стали лишь коротким мгновением его жизни. Каждое воспоминание идеально сохранено, и он гуляет по ним, шлифуя их и лелея. Но вот кто-то не к месту заговорил. Это не медовые речи их творца и не ласковое пение его сестер и братьев. Он пропускает словами мимо ушей, восстанавливая воспоминания до его первоначального состояния, но приходят другие слова, путанные, простые слова смертного. За ними он слышит свою сестру Гамму и тут же вспоминает ее смерть. Рушатся защитные стены памяти, его охватывает боль, втягивая в настоящее, где горечь, вечный вкус на губах. Слишком долго он прятался в защитных слоях своих воспоминаний, поэтому сознание возвращается медленно. Но все же возвращается, он восстает из добровольного забытья, ужаленный словами смертной, жаждущий действовать. Внутри вскипает ярость, обращенная на слова, и на их значение, и на смертную, которая их произносит, и на мир, который их вызвал. Вне сияющего града холмы — это просто холмы, неравномерно разбросанные, никем не заселенные. Веспер и Джем идут к одному из больших взгорков, расположенном на другом конце огромного поля. К ним приближаются две фигуры, у обеих в руках палки, обе отбрасывают одинаковые тени, тянущиеся прочь от них. Козленок бежит впереди, игнорируя других кос, заполоняющих склоны. Некоторые бросают на него взгляд, когда он проносится мимо, большинство же не обращает внимания. Наконец он узнает знакомый холм и взбирается на него. Наверху он допрыгивает до двух зданий и останавливается у меньшего. Изнутри на него смотрит пара темных глаз, предупреждая ближе не подходить. Козленок выпрямляется. Он уже не то существо, каким был, когда уходил с фермы. Он стал старше, больше и поумнел, путешествуя. Задрав голову, он важно шагает в амбар. Наступает короткое затишье, после которого раздаются звуки ударов, грохот разбитых предметов и блеяния. Через пару мгновений козленок вылетает из амбара, останавливается через несколько метров, поворачивается и сплевывает. В амбаре что-то шевелится, и козленок паникует, несется с холма и еще дальше, пока между ним и опасностью не остается несколько холмов. Все же он еще достаточно маленький. Коза тяжело идет ко входу, чтобы удостовериться, что козленок не прячется где-нибудь рядом. Старшие козлы с любопытством на нее смотрят, и она отвечает им гневным взглядом. Зная свое место, они тут же отворачиваются. Она довольно всхрапывает, поворачивается, возвращается на лежбище. Чем ближе Веспер к дому, тем быстрее становится ее шаг. Джем изо всех сил старается поспеть, пока ему, наконец, не удается более четко разглядеть двух мужчин. Когда он отпускает ее руку, она вырывается и летит в объятия отца. Он крепко ее сжимает, и она, задыхаясь, счастливо смеется. Отец видит рукоятку спящего за ее спиной меча, сложенные одно на другое крылья. Он начинает хмуриться, но прежде чем его лоб успевает собраться в глубокие складки, замечает молодого человека, стоящего позади Веспер, и у него округляются глаза. Джем отвечает ему прямым взглядом, и его лицо мрачнеет. Момент нарушается тихим покашливанием. «Я тоже по тебе скучал». Веспер снова смеется, высвобождаясь из объятий. «Дядя, вред!» Она идет к нему и обнимает осторожнее, чем отца. Руками он нащупывает колтуны в ее волосах и кривит нос. «Тебе не мешало бы помыться?» Она, притворно обидевшись, тычет в него пальцем. «И это все, что ты можешь сказать? Ну да, и постричься бы пора». Вздох перетекает в улыбку, затем оба смеются. «А, кстати, это Джем, он мой друг, он же может остаться с нами, правда? Ему больше негде жить». У отца отвисает челюсть. «Конечно», — произносит вред, подманивая Джема. Он подходит ближе, тут же задвигая бурлящие чувства подальше, и пожимает руки обоим. «Приятно познакомиться», — тепло отвечает он вреду, уперевшись взглядом в отца Веспер. «Чувствуя что-то, но не неспособный это увидеть, вред добавляет. Помоги мне по дому, Джем. Оставим этих двоих наедине. Джем кивает, и они уходят. Вот, доберемся до дома, и уж тогда я тебе все-все покажу. Ты не переживай, это недолго, а там уже сядем до да перекусим. Молоко-то козье тебе как, нравится? Никогда не пробовал. Значит, у тебя все впереди. Мы тут часто пьем козье молоко и рассказываем истории. То есть в основном их рассказываю я, но теперь кажется, это изменится. Я ведь за морем больше 12 лет не был. Как оно там? «Мне дико интересно. Вряд ли, конечно, вы прошли через вердигрис, потому что...» Веспер с отцом ждут, пока болтовня ее дяди затихнет вдали. Оба улыбаются. «Он не изменился». Отец скачает головой. Она вздыхает. «А я да». Он кивает, оглядывая ее лицо, замечает маленькие шрамы и морщинки, в которые забилась пыль. Вдруг он снова ее обнимает. «Я в порядке, просто устала». Столько нужно тебе рассказать, не знаю, с чего начать. Можешь меня отпустить? Трудно говорить тебе в грудь. Он краснеет, делает шаг назад, оставляя одну руку у нее на плече. Ты никогда не рассказывал, каково это было говорить с семью в святилище. Они тебя тоже разозлили? Подняв бровь, он очень резко кивает. Я не вернусь домой. Она поднимает руку. Прости, если это резко звучит, но позволь мне объяснить. Я люблю это место и буду приезжать, но мне нужно вернуться в Сияющий град. Есть дела, которые я должна завершить. Он хмурится, в глазах роится множество вопросов. «Пока я была там, постоянно желал оказаться здесь, в безопасности. Было бы замечательно укрыться здесь с тобой и дядей. Но теперь, увидев, что происходит, я не могу закрывать на это глаза». Наступает неловкое молчание. «Возможно, разговаривать с твоей грудью было бы проще». Он снова ее обнимает, она продолжает. Там столько всего, я не знаю, как это исправить, но я знаю, что кто-то должен. В Сияющем Граде все ждут семерых или шестерых, чтобы они их спасли, только вот шестер не собирается ничего делать, они бесполезны. Но я знаю, что рыцарь-командор и покорность ко мне прислушаются из-за меча. Не уверена, что смогу, но если никого больше нет, то я должна попытаться. Он кивает, задевая подбородком ее макушку. Дело в том, что, эм, я знаю, ты ненавидишь этот город и большинство его жителей, но... «Ты ведь не поможешь?» Крепкие руки аккуратно обнимают ее за плечи, одна рука ложится на серебряное крыло. Какое-то время он смотрит на нее затуманенными слезами гордости янтарными глазами. Затем делает глубокий вдох. «Да!»